Глава двадцать Подарки алтаря. Прежде чем направиться к руинам с поврежденным куполом, мы решили собрать трофеи. Рысь, похоже, уже объелась рунита и больше на ценную добычу внимания не обращала. Благодаря ее пропавшему аппетиту у меня скопилось пять камней сутинное яйцо, которые даже в торбу не поместились. Рассовав булыжники по карманам, подошел к полупрозрачному барьеру. «Эй, хозяева, вам случайно гости не нужны? Или нам тут не рады? Ты выполнил задание, собиратель? Входи!» Ответ прозвучал как-то не очень гостеприимно. Возникло подозрение, что мою боевую подругу хозяева апартаментов пускать к себе не собирались. Недолго думая, вскочил ей на спину и твердо заявил. Предпочитаю с триумфом въехать на золотом коне. Цветовой музыки так уж и быть не нужно, а вот от достойных наград не откажусь». На минуту повисла тишина, словно хозяин местности судорожно рылся во встроенном словаре терминов, отыскивая значение слова «триумф». Лишь через пару минут в барьере образовалась узкая арка высотой не более полутора метров. Мне пришлось буквально припасть к шее рыси, чтобы самому не зацепиться головой. Вот чует мое сердце. Внутри нас не очень-то и жаждут видеть. Зачем тогда звали? Как тому у классика? Мавр сделал свое дело. Мавр может удалиться? Ступай к алтарю, собиратель. В приказном тоне продолжил голос. Местонахождение коварной площадки я помнил прекрасно но никак не ожидал увидеть там целую толпу призраков или привидений. Скорее, вторых, ибо призраки – существа безобидные, а от других гостеприимных хозяев веяло нешуточной опасностью. Собравшись в центре руинного поселка, на нас хмуро взирали около полусотни полупрозрачных мужчин и женщин. Не знаю, как у привидений с выражением благодарности, но на лицах этих аборигенов оно не читалось вовсе. Видимо, за долгие годы вдали от живых людей нематериальные субстанции напрочь потеряли добрые эмоции. «Приветствую, господа!» – решил сам прервать затянувшуюся паузу. «Близко к коварной квадратной площадке подходить не стал, себе дороже». Остановился в дюжине шагов и спрыгнул со скакуна. Из толпы встречающих вышел полупрозрачный упитанный коротышка и заговорил высушенным голосом. «Ты не слишком-то спешил, собиратель теней. Еще немного, и каменные монстры пробили бы наш купол и начали рушить дома. Он еще и претензии предъявляет. Совсем обнаглел». Собрав волю в кулак, решил не обострять ситуацию. В конце концов, сюда я прибыл по зову алтаря. Господа, на дорогах сплошные пробки из разных монстров. Приходилось постоянно объезжать. Вы же понимаете, нынче для пришлых тварей самый сезон. Пруд и пруд сволочи. Взялся выполнять задание, нечего искать оправдания, пробурчал толстяк. Совсем обнаглел. Специально нарывается на конфликт. А фиг ему, не дождется. Сейчас еще договорится до того, что я им что-то должен. А разве я его не выполнил?» Буравя взглядом привидения вложил в голос максимальное количество яда, не позволявшее отравиться самому. «Что-то я не вижу, чтобы хоть один из нападавших проник через барьер. Ты выполнил задание, собиратель!» Недовольно выдавил из себя толстяк. «Обычно мы не терпим визитеров, но тебе позволено посетить каждый наш дом, не опасаясь быть убитым. Но учти, только на десять минут. Я все сказал». Толпа моментально исчезла, а я остался в одиночестве, пытаясь собрать мысли в кучку. «Какого бана? Да я чуть копыта не отбросил, спасая этих...» а они милостиво разрешили заглянуть в их развалины, или что там от прежних жилищ осталось. Может, мне догнать и вернуть ко мне Людов? Дескать, простите, уважаемые, ошибочка вышла. Не разобрался, кто тут друг, а кто вдруг. И это та награда, ради которой мы тут чуть не сдохли?» Не скрывая сарказма, обратился я к алтарю. «Напрасно обижаешься, собиратель. В их домах очень много ценного. Правда, пока ты мало чем сможешь воспользоваться». А многое вообще не сумеешь разглядеть, поэтому в гости спешить не советую. Станешь раза в три сильнее, тогда и заберешь награду. А сейчас... И тут в центре квадратной площадки пробился фонтанчик, на вершине которого подпрыгивал белый шар. Когда струя резко дернулась вверх, он полетел прямо в меня. Машинально поймал подачу и лишь затем подумал, что мог нарваться на неприятный сюрприз. Это мой личный подарок, собиратель. Положи его в торбу. Не получится, там уже места нет. А ты попробуй, загадочно произнес он. Шарик легко проник внутрь. Сумка сразу завибрировала, словно там заработали в виброрежиме несколько мобильных. Это еще что за вместимость торбы увеличена в десять раз, сообщил алтарь. Здорово, воскликнул я. Новость очень порадовала. Нынешний объем уже не устраивал, а теперь вырос сразу на порядок. Для проверки снял с плеч рюкзак и впихнул в сумку. Поместился, как миленький. Давно бы так. Воевать с грузом за спиной не слишком комфортно. А тут вдобавок полное отсутствие веса. «Доволен?» — спросил алтарь. «Маловато, конечно, за спасение, но хоть съездил недаром». И время убил, и рунита удалось добыть, подумал я, но ответил как положено. Благодарю. Хочешь еще от меня подарки? Спросил алтарь. Конечно. А больше за так не получишь, обломал коварный голос. Но могу поменяться. Например, на эту грациозную рысь, одетую в тень великого воителя древности. Это он про балахон, который после моей искры стал золотой броней, а теперь наглый алтарь собирается выманить у меня. Вот же сволочь! Нет, я резко замотал головой. Она друг, а не вещь. Жаль. Ладно, могу предложить другой вариант. Видишь, каким стал защитный купол? Ага, вот-вот развалится. Почини его, и получишь еще одну достойную награду. Достойную? Опять что-нибудь ценное, типа нового подвальчика, которым даже не воспользуешься. И в том мире, и в этом каждый хочет канарейку за копейку, чтобы пела и не ела. Фиг ему. Пусть сначала назначит приз, а я еще подумаю. На сегодня мне загадок достаточно. Сначала расскажи про награду, а уж затем буду решать, нужна ли она мне. Мы сейчас были похожи на двух торгашей каждый из которых хотел выгадать побольше. «Нужна! Ты даже не представляешь, насколько! Вот я и хочу сначала представить, а потом соглашаться на работу!» «Да какая там работа! Кинешь несколько камешков рунита на оболочку купола, и все! Он сам себя починит!» — подозрительно небрежным тоном произнес невидимый собеседник. «То есть ты просто хочешь забрать мой рунит? А взамен что?» Алтарь ответил не сразу, заставив ждать почти минуту. Когда заговорил снова, напустил в голос таинственности. «Ты ведь не просто так решил заглянуть сюда, в буйный сезон!» «И что?» — отвечать на личные вопросы не собирался. «А то, что так поступают либо безумцы, либо обреченные на смерть, единственный шанс выжить которых...» Провести две ночи в буйной степи, полагаю, ты из числа вторых, и прибыл сюда за теневым образом. И все-то он про меня знает. Лучше бы от своего большого ума научился сам от монстров отбиваться. С досадой подумал я. Спасибо, что не записал в безумцы. А тебе известно, что происходит с человеком, пока его тени формируют образ. «Пока нет», — честно ответил, подозревая, что не услышу ничего хорошего. «Он испытывает страшные мучения, от которых многие лишаются рассудка», — огорошил алтарь. «Хочешь сказать, у меня реальные шансы стать безумцем?» «Семь из десяти», — обозначил вероятность алтарь. «Однако...» И снова театральная пауза. Выждав секунд десять, пока этот лицедей хренов продолжит речь, Я все же не выдержал. И что за однако? Могу помочь свести опасность к минимуму. Как-никак, ни одну сотню лет вожусь с тенями. И насколько снизится риск сойти с ума. Чем быстрее починишь купол, тем больше шансов на удачу. Время пошло, собиратель. Да чтоб тебя! Мысленно пожелал ему всего, что смог вспомнить. Но терять драгоценные секунды на словесную перепалку не стал. Подбежал к куполу, достал из торбы и кармана весь рунит. Начал по одному кидать его на полусферу, где камешки сразу застревали. И от них по всей поверхности расходились волны, затягивая трещины. Когда я взялся за самый большой булыжник, раздался громкий хлопок. «Защита восстановлена!» Торжественно сообщил алтарь. Вернув неиспользованный камень обратно в торбу, спросил, «И каковы теперь мои шансы не сойти с ума?» «Почти десять из пяти», — ответил алтарь. «Ого! Это получается двести процентов! Чувствую, что малость погорячился с ускоренным ремонтом. Можно было и поменьше камушков использовать». «Интересно!» Какую сумму в золоте я сейчас спустил в уни, в смысле в купол? И что мне теперь делать с лишними 100 процентами? Процедура повышения устойчивости организма к негативным последствиям от создания теневых образов заняла больше времени, чем я потратил на починку купола. Пришлось опять возвращаться к площадке в центре поселка, ожидать появления фонтанчика и ловить оранжевый мяч который в моих руках превратился в шлем. Стоило надеть его, как металлический головной убор рассыпался мокрым туманом, образовав некий кокон, и начал вращаться вокруг меня. Сразу возникло ощущение, словно меня в бане хлещут дубовым веником. Экзекуция в парилке оказалась недолгой. Туман постепенно поредел и вскоре исчез совсем. А мне объявили об окончании процедуры. «Не возражаешь, если мы немного отдохнем здесь, под куполом?» — спросил я, испытывая серьезные сомнения в результатах содеянного. Ощущение, что меня развели на бабки, сильно нервировало. «Можешь оставаться, но будет лучше, если отправишься отдыхать в свой подвальчик, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Ну да, как я мог забыть? У меня же тут элитная недвижимость имеется» мысленно хмыкнул я. Что ж, не самое плохое место, в котором можно спокойно перекусить и выспаться. В конце концов, мне предписано провести в степи две ночи, а про дни ничего сказано не было. Да и подвальчик, по большому счету, также находится на ее территории. Акела, не желаешь немного отдохнуть? Предлагаю пятизвездочное бунгало с живописным видом на руины. Интерлюдия. После неожиданного фиаско Роткин твердо намеревался покинуть нанимателей. К несчастью, он очнулся позже остальных. В тот момент, когда ему надевали на шею последний блокиратор, а руки и ноги уже были обвешаны подобными украшениями. Волшебника обвинили в пособничестве побега Алтона, отобрали все деньги и ценности, пригрозив отвести душу, когда прибудет их хозяин. Как Алтон сумел так быстро очнуться? На такое способны только магии крови. Кроме того, он должен был держать активную защиту. Получается, учитель меня обманул, когда утверждал, что волшебнику ниже четвертого ранга не справится с подобными чарами. Но тот парень всего лишь одаренный, да еще в блокираторах. Встречаться с хозяином нанимателей Роткину не хотелось совершенно. Он слышал из их разговора, точнее из болтовни Горшида, о восьмом ранге волшебника и очень боялся разоблачения. «Если Викон заподозрит запретную магию, мне конец, нужно бежать». «Но как?» – размышлял пленник. Роткин отчетливо понимал, что одному из номера не выбраться и надеялся лишь на наставника. Однако пока двое бандитов не спускали с него глаз, сделать ничего не мог а времени до прибытия вельможного волшебника оставалось все меньше и меньше. Каждый из подопечных Пордуха мог в самой критической ситуации отправить сигнал тревоги. Наставник обещал ученикам вытащить их из любой передряги. Тревожной кнопкой служило спящее заклинание, которое активировалось каплей крови, попавшего в беду. Жизни и здоровье учеников мастера не волновали. В первую очередь он стремился сберечь свои магические секреты. Роткина посадили на стул в центр комнаты. Парень старался не смотреть на бывших нанимателей. «Не знаю, каким образом босс узнал, но Алтон точно направился прямиком в степь. Бывают же такие идиоты!» – возмущался Говорун. «Нет, но если тебе хочется свести счеты с жизнью, так залезь на крышу самого высокого дома», Да прыгай головой вниз» или, на худой конец, «выпей яду». Однако некоторые паразиты не только себе жизнь усложняют, но и другим покоя не дают. Он там в первый же день сдохнет, а ты карауль его месяц на перевале. Недавние наниматели обедали в номере, однако пленника кормить не собирались. Как сказал Горшит, незачем переводить на него еду, если хозяин решит прибить негодяя. Роткин, ты понимаешь, что подставил нас под удар? Закончив есть, Говорун решил развлечься, цепляясь к пленнику. Он подвинул стул поближе и сел напротив. Сначала пообещал, что твои заклятия надолго удержат любого, а потом вообще не мог с ним справиться, хотя Алтон был в блокираторах. Может, ты и не волшебник вовсе?» «Сними с меня украшение, сразу и увидишь», — пробурчал Роткин. «Обязательно сниму, если Виконт прикажет, прямо вместе с руками, ногами и головой. Так что пока радуйся, что мы добрые и не сделали этого без приказа. И прекращай морду от меня воротить. Не то опять вспомню, сколько денег мы из-за тебя потеряли. Руки и ноги без меня ничего не стоят». Согласен, тебе придется сильно постараться, чтобы понравиться Виконту, чародей. Глядишь, останешься из головой, и с конечностями, а там и долг сумеешь отработать. Выносить треп горшида становилось все труднее. А тот при любом удобном случае начинал приставать к пленнику с расспросами, причем ответы на них пустомелю абсолютно не интересовали. Роткину сразу объяснили, что у него из этой комнаты лишь два пути. Первый к праотцам, если беседа с Виконтом пройдет по худшему сценарию. А второй – на службу к Иргуму Мурунскому. Но для этого еще придется доказать свою пригодность. Горшида и Мархата устраивал больше второй вариант, поскольку с трупа не стребуешь долг в полсотни монет золотом за выкуп их жизней который пришлось заплатить этому проклятому Алтону. Им еще сильно повезло, что парень просто забрал откупные, оставив всех в живых. По словам учителя, любой высокоранговый чародей наверняка заметит запретные отголоски в моей магии, если станет к ней присматриваться. Так что вариант остается, увы, только один, но он меня совершенно не устраивает». «Твоему хозяину вряд ли нужен маг, не сумевший справиться с одаренным», — произнес пленник. «А ты за него не решай. Виконту волшебники всегда нужны. Разумеется, всякую швалю он не подбирает. Сумеешь показать себя? Считай, повезло. Станешь работать на большого человека». Монологи Говоруна продолжались по полчаса, лишь изредка разбавляемые словами пленника. Роткин все это время прикидывал, как ему суметь не провалиться в забытье от сонного зелья, которым его опаивали, когда оставляли одного в номере. Мархат молча лежал на кровати, глядя в потолок. Казалось, что его в комнате нет. Наконец Молчун резко поднялся и произнес. — Пора. Думаешь, Виконт уже въезжает в деревеньку? Тот просто кивнул вместо ответа. «Хорошо. Значит, кое-кому пора пить успокоительное. Роткин, ты готов?» «А куда я денусь?» — хмыкнул тот. Мархат, проходя мимо волшебника, нанес хлесткий удар, от которого связанный упал на пол вместе со стулом. «И зачем ты это сделал?» — удивился Горшит. «Мне теперь придется ему рот открывать. Приятного, знаешь ли, мало. Его взгляд. Задумал что-то?» — ответил Молчун. «Так мне поить его зельем или нет?» «Поить!» — кивнул Мархат и помог подельнику рожать рот отключившегося. Однако Роткин, несмотря на близкое к обморочному состояние, все же сумел не лишиться сознания. Стоило хлопнуть двери, как он дотянулся руками до шеи. С небольшим усилием он ногтем процарапал кожу до крови, которая сразу пробудила спящее заклинание». В следующую минуту, когда волшебник уже поплыл под воздействием снадобья, перед ним со вспышкой открылось окно портала. Если ты меня отвлек из-за ерунды, прибью! Раздался недовольный голос наставника. «М -м -м -м -м -м промычал в ответ пленник и на последних крохах сознания почувствовал, что его потащили. Через пару секунд после закрытия портального окна в комнату ворвались агенты Иргума которые с улицы заметили вспышку. «Отродье проклятых теней!» — мрачно сплюнул Горшит. «Уже второй волшебник уходит из наших рук. Куда он подевался?» «Двери закрыты, окна тоже. А этого гада словно и не было тут никогда. Мархат, ты что-нибудь понимаешь?» «Да». «Так объясни мне, недалекому, что все это значит?» «Мы в заднице». «Глубоко». Дал исчерпывающий ответ. Молчун.